Глава 19. Таксист был сначала удивлен, а потом и слегка напуган, что его личностью заинтересовалось сразу столько сотрудников правоохранительных органов. «Я ничего не нарушал», – бормотал он. «Откуда вас только свалилось на мою голову?» «Как вас зовут?» – спросила Мирослава. «Геннадий Федорович Карлушин. «А я детектив Мирослава Волгина. Это вот следователь Александр Романович Наполеонов. Оперативников Мирослава решила не представлять. Вы, Геннадий Федорович, интересуете нас постольку, поскольку, так что не волнуйтесь, просто будьте откровенны. Глаза Карлушина полезли на лоб, а Мирослава сунула ему поднос фотопортрет разыскиваемого парня. вывезли этого человека? Таксист помотал головой. Посмотрите внимательнее. Карлушин стер под со лба рукавом своей вельветовой куртки и запыхтел. А так, Геннадий Федорович, Мирослава достала второй лист фоторобота, которому успела заранее пририсовать бороду. «Какой же я осел! воскликнул Карлушин. «Конечно, я вез его. Просто, понимаете, без бороды я его видел всего несколько секунд. Вот меня и переклинило». «Ничего», – успокаивающе проговорила Мирослава. «Со всеми такое случается». Наполеонов уже хотел было влезть и заявить, что вот с ним подобных вещей никогда не происходит. Но он вовремя опомнился и прикусил язык. «Где вы его высадили?» – спросила Мирослава водителя такси, который заметно успокоился. «В дачном поселке Ягодка». «В каком именно месте?» «Возле поста охраны поселка. «Вы не заметили, пропустили ли его на территорию?» «Заметил. Пропустили», уверенно ответил таксист. «Отлично. Спасибо вам большое, Геннадий Фёдорович». Искренне поблагодарила водителя Мирослава. Карлушин потоптался на месте и выдавил из себя. «Я вспомнил про бороду». «Что вспомнили?» спросила детектив ободряющим голосом. Бороду он сорвал еще в машине. Я на него глянул в зеркало, и он сказал, что приятеля разыгрывал, а теперь вот на дачу к бабушке едет. «Куда он дел бороду? Прихватил с собой?» спросила Мирослава и Наполеонов в один голос. «В том-то и дело, что нет», еще больше смутился Карлушин. Он сунул ее в пакет и забыл на сиденье. «Где сейчас пакет?» «Отдал диспетчеру». «Отдал из головы вон». Мужчина постукал себя по лбу костяшками пальцев. «Геннадий Федорович, спросила Мирослава мужчину, – «Вы сможете опознать своего пассажира как с бородой, так и без бороды?» «Смогу», – уверенно ответил Карлушин. «Вы уж простите меня, я переволновался. Никогда не попадал в такую переделку». «Ну ты, брат, даешь, не выдержал Наполеонов. «Таксистом работаешь, небось, ни не один год и ни разу в перепалку не попадал». «Бог миловал». Тихо ответил Карлушин. Пакет с бородой был благополучно изъят у диспетчера в присутствии понятых, после чего Мирослава и Наполеонов поехали в супермаркет. Отделов, где продавали карнавальные и театральные атрибуты, оказалось несколько. Мирославе и Наполеонову повезло во втором из них. Сразу два продавца опознали человека, купившего у них бороду. «Он ее при вас нацепил?» – поинтересовался следователь. «Нет, ну что вы!» – махнула рукой одна из девушек. Но на камере видно, что из магазина он вышел уже с бородой. Он мог прицепить ее в туалете, предположила вторая девушка. И его манипуляции никого бы не заинтересовали. Как бы раздумывая вслух, проговорил следователь. «Люди теперь чаще всего стали нелюбопытными», заметила одна из девушек. «И не говорите», улыбнулся ей Наполеонов. «А ведь равнодушие – самый тяжкий грех». Обе девушки переглянулись и пожали плечами. Ты им еще Бруно Ясенского процитируй, усмехнулась Мирослава. А что? завелся Наполеонов. Вот возьму и процитирую. Девушки, обратился он к продавщицам. Вы знаете Бруно Ясенского? Не имели чести с ним познакомиться, хихикнула одна из них. Оставаясь полностью серьезным, Наполеонов сказал: Бруно Есенский, талантливый польский и советский прозаик, поэт-драматург. Если советский сказала одна из девушек. То он, наверное, уже умер от старости. У Мирослава чуть не сорвалось с языка. Нет, он умер молодым, так как был расстрелян. Но она промолчала. «Бруно Есенского не стало в 37 лет», сухо проговорил Наполеонов. «Так вот, он сказал. Не бойся врагов. В худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей. В худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных». Они не убивают и не предают, но с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и ложь. «Мы запомним», – пообещали обе девушки чуть ли не хором. Выражение лица Наполеонова стало довольным. Он махнул Мирославе, подавая ей знак, чтобы она следовала за ним, и направился к выходу. Мирослава улыбнулась про себя и не стала разочаровывать друга. После супермаркета она уехала домой, так как поимка и задержание преступника Уже стали делом техники. Детектив была уверена, что с этим полиция и без нее прекрасно справится. Так оно и оказалось. Охрана дачного поселка сразу же опознала разыскиваемого парня и дала полную информацию о том, кто он и к кому приезжает. Взяли его, что называется, тепленьким, за бабушкиными ватрушками. Парень был настолько потрясён, что даже не стал ничего отрицать. Да, он сбил мальчика, испугался, сбежал с места преступления. Сказавшись по телефону родителям больным, он уехал на дачу к бабуле и залег на дно, уверенный в том, что тут его никто искать не станет, тем более что он предпринял все меры предосторожности. Наполеонов мрачно усмехнулся, наивности трусливого преступника. Была проведена экспертиза, парень дал признательные показания. Дело можно было хоть сейчас отправлять в суд, но это ни на шаг не приблизило правоохранительные органы к любителю пострелять из лука клиновыми стрелами. Мирослава тем временем решила найти отца Пети, Даниила Дмитриевича Бердичевского. Для начала нужно было созвониться с его родителями. Но вот незадача. Позвонив по телефону, данному ей Анной Даниловной Бердичевской, матерью мальчика, Мирослава услышала в ответ только длинные гудки. Тогда она приняла решение съездить к ним домой. Но и тут удача отвернулась от неё. Двухэтажный дом, в котором жили бабушка и дедушка Пети Бердичевского, был расселен и снесен. Мирославе предстояло узнать, куда переехали родители Даниила дмитрича Бердичевского или каким-то образом найти его самого. Подумав, она решила поехать по месту проживания матери мальчика. Сама она все еще находилась в больнице, но ничто не мешало детективу поговорить с соседями. Так решила и сделать Мирослава. Подойдя к двери подъезда, она набрала номер квартиры, которая находилась рядом с квартирой Бердичевских. Ей почти тотчас ответил женский голос. Кто там? «Детектив Мирослава Волгина, вы ведь соседка Бердичевских?» «Да», – с легким недоумением ответила женщина. «Мне нужно задать вам несколько вопросов. Может, вы будете так любезны и разрешите подняться к вам в квартиру? Разговаривать по домофону не слишком-то удобно», – мягко проговорила детектив. «Да, конечно, заходите», – ответила женщина, и послышался звук открывающейся двери. «Спасибо», – проговорила Мирослава, и, войдя в подъезд, поспешила к лестнице. Когда она поднялась, дверь квартиры рядом с квартирой Бердичевских уже была приоткрыта. Едва Мирослава ступила на площадку, как она распахнулась шире. На пороге стояла женщина лет 60 в цветастом ситцевом платье. «Это вы детектив?» спросила она. «Я», — ответила Мирослава и полезла за своим удостоверением. «Потом покажете», — сказала женщина. «Проходите. Тапочки там». Она указала вниз обувного шкафчика. «Спасибо, у меня с собой бахила», ответила детектив. «Вы предусмотрительная», похвалила женщина и представилась. «Меня зовут Надежда Константиновна. Мы тески с супругой вождя мирового пролетариата. Только фамилия у меня Демьяничева». «Очень приятно», ответила Мирослава и прошла за хозяйкой на кухню. «Если вы пришли со мной беседовать», проговорила Демьяничева, «то делать это лучше за чашкой чая». «Вы согласны со мной, детектив Мирослава Волгина?» «Согласна, Надежда Константиновна». Невольно улыбнулась Мирослава ее апофеозному тону. К чаю хозяйка подала домашние ватрушки и магазинные пряники. Детектив предпочла ватрушки и съела с удовольствием парочку. Хозяйка, между тем, рассказывала ей о том, как жили мать с сыном. «Анечка очень любила Петю», – проговорила женщина, и слезы подступили к ее глазам. Если бы вы только знали, каким Петя был хорошим мальчиком. Я просто не представляю, как Анечка жить дальше будет. Вы не знаете, от чего она разошлась с мужем? Как сейчас говорят, не сошлись характером, ответила женщина. Но по мне это все глупости. В смысле? Данила уж слишком вспыльчивым был. Часто Анечку до слез доводил. Вот она и не выдержала, указала ему в полусоры на дверь. А он, вместо того, чтобы повиниться. Хлопнул дверью и был таков. У родителей жил. Не звонил, не приходил. Видно, ждал, когда Аня к нему сама мириться придет. А в ней гордость женская, наверное, взыграла. Подала на развод. Данила просто взбесился. Сначала сына хотел отсудить. Ничего у него не вышло, и он уехал на север. «Надежда Константиновна, а вы давно в последний раз видели Данилу Бердичевского?» «На похоронах Петинах видела» ответила Демьяничева. «Значит, на похороны сына он приезжал?» «Приезжал». «Вы не знаете, где он остановился?» «Мне Даниил сказал, что остановился у своих родителей». «Где они живут, вы, конечно, не знаете». «Не знаю», ответила Демьяничева. «Но он был на машине вишневого цвета». «Марка? Номер?» спросила Мирослава. Но Надежда Константиновна только руками развела. «Не знаю, я в этом ничего не понимаю». Что ж, большое вам спасибо, Надежда Константиновна, за чай и информацию. «Дура старая помогла вам мало», – приговаривала Демьяничева, идя следом за детективом. И вдруг остановилась и воскликнула. «Во дворе же сидел Макар Петров со своим софоклом». «С кем?» «С софоклом. Собака это их». Его Инга Васильевна выгуливать собаку заставляет. Говорит, что ему ноги размять полезно. «Он что, старый? Кто, софокл?» «Нет, Макар. Макар молодой, но он водителем автобуса работает и сидит постоянно. А где живет Макар?» «На втором этаже, под нами». «Спасибо». Спустившись вниз, детектив позвонила в дверь, где, по словам Надежды Константиновны, жил Макар, который мог рассмотреть номер машины Мердичевского. Первым ее встретил Софокл, который буквально кинулся ей под ноги, опередив открывшую дверь хозяйку. «Не бойтесь!» – воскликнула женщина. Софокол у нас не кусается». «Я и не боюсь», – улыбнулась Мирослава. «Здравствуйте, Инга Васильевна». «Ой, здравствуйте. А откуда вы имя мое знаете?» «Я от вашей соседки сверху. Как бы мне поговорить с вашим мужем? С Макаром?» Мирослава чуть было не спросила, «А что, у вас есть еще один муж?» Но сдержалась и только кивнула. «Макар!» – крикнула женщина, не отходя от двери. «Иди, тут к тебе пришли». «Кто?» ответил мужской голос из глубины квартиры. «Молодая, красивая женщина!» рассмеялась Инга Васильевна и попыталась оттащить пса от ног Мирослава. Но не тут-то было. Пёс буквально приклеился к площадке. «Вижу, что вы ему очень понравились!» снова рассмеялась женщина и добавила уже серьезно: «Софокол у нас любит хороших людей». «Кто их не любит?» подумала про себя Мирослава. А женщина снова крикнула. «Макар, ты что, уснул там, что ли?» «Иду, иду», – ответил мужчина и действительно вскоре появился на пороге. «Что ты в самом деле, Макар?» – укорила мужа Инга Васильевна. «Человек тебя ждет. «Здрасте», – сказал мужчина Мирославе и спросил. «Мы знакомы?» «Нет», – ответила Мирослава. «Я детектив Мирослава Волгина. И хотела спросить у вас, не запомнили ли вы случайно марку и номер машины, на которой ваш сосед сверху, Даниил Дмитриевич Бердичевский, был на похоронах сына?» «Бедный мальчик», – пробормотала Инга Васильевна и скрылась в прихожей. Собака вздохнула и поплелась следом за хозяйкой. Инга сильно переживает. Как бы оправдывая жену, проговорил Макар и ответил на вопрос Мирославы. «Запомнил. Назовите их, пожалуйста». «Надеюсь, вам для дела?» – слегка напрягся мужчина. «Конечно», – мягко кивнула Мирослава. И Макар, потоптавшись на месте, назвал Марку и номер машины Бердичевского. «Даниил Дмитриевич не говорил вам, где он остановился?» «Сказал, что у родителей, но адреса не называл». «Да я и не спрашивал, к чему мне?» Повел плечами мужчина. «Спасибо, Макар». Мирослава замедлилась, ожидая, что он подскажет ей свое отчество. «Так и получилось. Ерофеич», – проговорил мужчина и добавил слегка смущенно. «Вообще-то я привык без отчества. Спасибо вам и до свидания. До свидания». Вы бы нашли того под лица, что Петюню нашего погубил. Мирослава уже поняла, что соседи любили мальчика, и произнесла негромко. Его уже нашли. Слава тебе, Господи! Неожиданно для Мирослава воскликнул Макар. Услышал всемогущие наши молитвы. Задействовав свои связи, Мирослава узнала адрес Бердичевского, вернее его родителей. Даниил Дмитрич ездил на машине отца и жил то ли временно, то ли постоянно в новой квартире родителей. Появление Мирославы на пороге родительского дома удивило Бердичевского. «Как вы меня нашли?» Первым делом спросил он и, получив ответ, задал второй вопрос. «Зачем я вам понадобился?» «Я хочу поговорить с вами». «О чем?» «О вашей жене». «О моей бывшей жене», — сухо поправил он. «Анна Даниловна в больнице. Вы знаете?» «Нет, я этого не знал», — встрепенулся мужчина подумал и пригласил. «Проходите, я один дома, родители на даче». «Спасибо». Мирослава натянула на кроссовки бахилы и прошла за хозяином в небольшую светлую комнату. «Садитесь», пригласил Бердичевский. «Это моя комната». «Вы насовсем вернулись?» осторожно спросила Мирослава, присаживаясь на диван. «Я пока не знаю», ответил он и проговорил. «Вы не сказали, как чувствует себя Аня?» «А как вы думаете?» Мирослава встретилась с глазами Даниила Бердичевского и содрогнулась от пронзительной боли, которую увидела там. «Если бы вы знали, как я раскаивался», – воскликнул мужчина, – «как раскаивался». «Откуда вы узнали, что Петя погиб?» – спросила Мирослава. «От родителей». Им позвонила соседка из дома напротив. Моя мама с ней дружит. «У вас, Даниил Дмитрич на севере есть вторая семья?» «Нет у меня там никого» ответил он, не скрывая внутреннего опустошения. «Тогда возвращайтесь», – тихо сказала Мирослава. «К жене. Ей нужна ваша поддержка, а вам ее. «Вы ничего не понимаете», – воскликнул он. «Чего именно я не понимаю?» – спросила Мирослава. «Аня прогонит меня», – воскликнул он и добавил глуша. Она не простила меня. А теперь, когда Пети не стало, он схватился за голову и стал раскачиваться из стороны в сторону. «Вы любите ее? спросила Мирослава мягко. «Любил и никогда не переставал любить. Но ведь это ничего не значит». Он вопросительно посмотрел на Мирославу. «Мне кажется, что Анна Даниловна тоже любит вас», – проговорила Мирослава и добавила уже увереннее. «Я почувствовала, что она любит вас». «Вы уверены?» – недоверчиво переспросил он, не сводя с нее глаз. «Да, уверена», – проговорила она. «Вы созданы для того, чтобы быть вместе». «Правда, для этого». Мирослава посмотрела на Бердичевского в упор. «Вам нужно умерить свою вспыльчивость. Может быть, обратиться для этого к специалисту?» «К специалисту?» Неожиданно для нее рассмеялся Бердичевский. Оборвал он свой смех так же резко, как рассмеялся. «Если бы вы знали меня до и после, то увидели бы, что за это время я стал совершенно другим человеком. Перестали срываться?» уточнила Мирослава. «Совершенно», – заверил он ее. «Так это же здорово», – обрадовалась детектив. «Может быть и здорово», – грустно усмехнулся он. «Но Аня не захочет видеть меня и тем более терпеть подле себя». «Не говорите глупостей», – строго прикрикнула на него, как на неразумного великовозрастного дитятю Мирослава. «Вы еще не пробовали. Отправляйтесь к ней в больницу прямо сейчас». «Хорошо, вы правы». Даниил Бердичевский вскочил с места и засуетился. «Я поеду к ней прямо сейчас». Он стал собирать сумку, потом выскочил из комнаты. Мирослава услышала, что он открыл холодильник и стал доставать из него какие-то пакеты. Потом он вернулся в комнату и упал на стул. «Но что я ей скажу?» «Что?» «Скажите ей, что вам нужен ваш малыш». «Но ведь он...» Бердичевский до крови закусил губу. «Вы оба молоды». И у вас может родиться ребенок, если вы оба этого захотите. Но назовем мы его по-другому. схватился он за ее слова, как утопающий за соломинку. Конечно, согласилась Мирослава. Вы назовете его по-другому, к тому же у вас может родиться не один ребенок, а двое. Трое! перебил он ее. Трое! Хорошо, трое, согласилась Мирослава. Но сейчас вам нужно отправиться к своей жене и рассказать ей, как вы ее любите и остаться рядом с ней. «Навсегда», — решительно проговорил Даниил. «Навсегда», — поддержала его решительность Мирослава.